Глава третья. «Ты ведь понимаешь, что сделала глупость?» Аня сидела рядом с тумбочкой, на которой обычно выполняла домашние задания, и делала вид, что не слышит назойливого голоса. Мамы дома не было, по понедельникам та всегда брала ночные смены, но зато на кухне она нашла остатки супа и немного засохшие куски хлеба. Так что, доев суп, теперь с аппетитом грызла корки. «Отбор на конкурс уже завтра. У тебя хотя бы план есть?» Сам слышал. Я же позвонила Жене и попросила ее принести карты в школу. «Просто покажу тот же фокус, что и у нее тогда», — не выдержала Аня. «Если ты в меня не веришь, то...» «Что то? Могу не помогать?» усмехнулся невидимка. «Ну-ну». Девочка надулась, прекрасно понимая, что без помощи повелителя тьмы ничего не выйдет. «Успокойся!» Он вдруг сменил тон на более жесткий. «Я просто призываю еще раз все осмыслить. Я тебе уже сто раз повторял. От меня не может быть физической помощи. Ты не подумала и дала слишком поспешные обещания. Это чревато. И когда последствия твоего поступка тебя настигнут, я обязательно скажу что-нибудь вроде «Я же предупреждал!» Аня отодвинулась от тумбочки, стряхивая с себя крошки и села, обхватив колени руками. Вдруг стало очень зябко и холодно, неуютно, даже кусок в горло перестал лезть. «Если ты не пройдешь, то исполняешь одно наше желание. сделаешь то, что мы скажем, что угодно!» Вспомнились слова Марка. И ведь она сама на это согласилась. Но кто ее тянул поддаваться на провокацию? «У меня все получится», — проговорила она уже с меньшей уверенностью, чем раньше. «Разумеется, получится». Спокойный уверенный голос заставил ее вздрогнуть. «Я же с тобой, так что ты априори не можешь провалиться». «Но ты же сам сказал». «Я сказал, что нужно думать головой, прежде чем заключать сомнительные пари с сомнительными личностями». зашипел повелитель с полусдерживаемым раздражением ты нужна мне живой и желательно здоровой нужна нахмурилась девочка сбитая с толку переводом темы, но должен же хоть кто то быть ценителем моего остроумия ага и скромности со смешком добавила она, но на душе все равно чуть- чуть потеплело если уж невидимка пообещал ей что все получится, значит точно получится. Нам нужен план. Если я чему-то и научился в темном колледже, то это тому, что хороший экспромт должен быть подготовлен заранее. Так что твое выступление неплохо было бы отрепетировать». Окончательно успокоенная его словами, Аня с интересом зацепилась за оброненную фразу. Темный колледж? Это там на повелителей тьмы учат?» Фыркнула она. Звучало это словно название какой-нибудь фэнтези-книжки. Темный колледж это один из пяти колледжей, входящих в состав Академии имени Златана Лучезаровича Алчбы. Одно из немногих академий магии в нашем мире, где обучение ведется сразу по пяти направлениям, и все студенты проживают под одной крышей. Да, я там учился в свое время. Ого, в вашем мире все владеют магией? Я смогу научиться? Нет, не все, и нет. «Магия либо есть в человеке, либо ее нет. В дублях, то есть в жителях изнанки, магии не бывает. Это почти не изменить». «Почти?» Глаза непроизвольно расширились, а внутри ярким огоньком затлела надежда. Неужели все таки есть способ стать волшебницей? Она поразилась сама себе. Еще недавно она не думала о чудесах, суперспособностях, а сейчас вдруг ощутила, что ей действительно этого хочется. Со вчерашнего дня она улыбалась больше, чем кажется, за весь прошедший год. Осознание собственного удивительного секрета, чего-то тайного, скрытого от остальных, но при этом настолько потрясающего, придавало сил и наделяло энергией. Что же будет, если вдруг она действительно сможет колдовать? Она сможет вылечить маму от тяги к спиртному, заставить Макара прекратить доставать ее, сможет даже найти отца. Может быть, тот просто не знает о ее существовании. Может быть, он будет рад увидеть повзрослевшую дочь, полюбит ее и, чем черт не шутит, снова вернется к маме. Ты отвлеклась. Сейчас мы собрались репетировать твое выступление. Сухо кашлянул невидимка, спускаясь с небес на землю. Все остальное второстепенно. С чего начнем? — с готовностью спросила она, моментально собираясь. «Создание образа. Если хочешь первое место, и чтобы твое шоу действительно выглядело отлично, нужен антураж». Девочка бросила мимолетный взгляд на стул. На нем лежали вещи, в которых она ходила в школу. Простая светлая футболка без надписей и старая мамина джинсовая юбка, чуть криво ушитая по шву. Это явно никуда не годилось». Аня встала, подошла к шкафу, открыла и принялась выворачивать все содержимое. «Нет-нет, это не то. У тебя что, совсем нет ничего приличного?» Досадливо проговорил голос, когда короткий разбор вещей был закончен. «Ну, вот это вот платье...» Неуверенно начала Аня, но невидимка ее перебил. «Розовая никуда не годится. Ты бы еще зеленая или красная предложила!» А чем тебе зелёный и красный не угодили? Думаю, нужно, чтобы ты выглядела так, будто только после вселения тёмного паразита. Вот это был бы антураж. Какого паразита? Хм, не бери в голову. Ладно, образ пока пропустим. Дальше, что ты намерена показать? Ну, как из с Женей. Кто-нибудь вытащит карту, а ты ее назовешь мне. И все. скептически осведомился голос. «Ну, да?» Аня неуверенно пожала плечами. «Никуда не годится. Это минутное дело, а тебе нужно представление на 15 минут. И ты должна сделать так, чтобы они не просто все рты пораскрывали, а впали в божественный экстаз от увиденного М -м, это школьный конкурс», на всякий случай уточнила она. «В этом представлении участвую я». а все, что я делаю, я делаю превосходно». Весь следующий вечер и половину ночи Аня тренировала и повторяла пассы руками, повороты, жесты, слова, которые она должна была сказать. Возражения вроде «но зачем? Ты же там будешь и все подскажешь» не принимались. Не я пообещал выиграть в этом дурацком конкурсе. То, что это еще даже не сам конкурс, а всего лишь отбор участников для него, В расчет не принималось. На следующий день Аня не выспалась, и как результат настроение было не самым радушным. Она надела белую рубашку с коротким рукавом и найденную у мамы длинную пышную юбку. Опять розовая. Почему-то совершенно точно казалось, что на лице невидимки сейчас засело кислое выражение, словно разом свело все зубы. «Не розовая, а персиковая. Это же совсем другой цвет. Ты что?» Хотя бы не красное с зеленым, проворчал повелитель тьмы. Юбку пришлось стянуть ремнем, чтобы она не сваливалась, от чего она получилась еще пышнее. Выглядела неплохо, пожалуй, даже празднично. По крайней мере Женя, когда передавала ей карты, сказала что-то вроде «прикольная юбка». Преображение заметила не только Женя. На первой же перемене подошел Марк. В тёль завернулась, усмехнулся он. Одноклассники, стоявшие неподалёку, навострили уши и заулыбались, предвкушая шоу. Аня поежилась по привычке вжимая голову в плечи. «Смотри, он следит за твоим гардеробом. Как мило!» Без особого энтузиазма отозвался голос, и это придало немного уверенности в себе. «Следишь за моим гардеробом?» — повторила Аня. «Фуф, мечтай!» А затем, наклонившись чуть ниже... Произнес так, чтобы никто больше не слышал. «Ты ведь в курсе, что у тебя нет шансов. Уже готова к позору и унижению? Впрочем, тебе не привыкать». А не до ужаса захотелось ответить как-нибудь едко и колко, но невидимка молчала, сама она понятия не имела, что можно сказать на это. «Я выиграю», — выдавила она, так ничего и не придумав. «Отвали!» ты отвалю!» «Да только кто тебе еще скажет, что от твоей юбки воняет? Видимо, в бомжатнике ночевала!» Рассмеялся Марк уже громко, а вместе с ним захохотали одноклассники. Весь урок девочка неуверенно ерзала, принюхиваясь и пытаясь понять, правда это или нет, и на следующий перемене рванула в туалет. Вроде бы юбка совсем ничем не пахла, но она так себя накрутила, что ни в чем не смогла быть уверенной. Кто знает, может, она просто настолько привыкла к запаху алкоголя дома, что совсем ничего не чувствует. В итоге волнение с каждым уроком нарастало, и когда она пришла после занятий в актовый зал, то оно достигло своего апогея. У самой сцены стоял стол, за которым сидела седая, сухонькая, чуть сгорбленная женщина, их завуч Екатерина Станиславовна и еще два незнакомых, а не учителя. То тут, то там сидели другие участники отбора, в разноцветных нарядах, в красивых платьях или костюмах. На сцене в это время играла зажигательная музыка, под которую несколько старшеклассников ритмично танцевали. «Здравствуйте, я тоже на конкурс», — пролепетала Аня, вставая рядом с учительским столом. «Если ты сама в себя не веришь, никто не поверит», — заговорил молчавший до этого невидимка, а потом вдруг громко скомандовал. «Они тебя не слышат!» «Перестань мямлить!» «Я на конкурс!» В этот самый момент музыка у старшеклассников кончилась, и слова разнеслись по всему залу. Екатерина Станиславовна скептически оглядела ее и, ничего не ответив, повернулась к залу. «Кто следующий?» «Ивашкина?» «Мне нужно подготовить фонограмму!» пискнула сидящая позади девочка, срываясь с места. «А мне не нужно ничего готовить!» поспешно вставила Аня. «Что там у тебя?» — безразлично осведомилась Забуч. «Фокусы». «Ладно, иди на сцену, только быстро!» Кивнула женщина, что-то шепнув сидящим с ней рядом учителям. Те покивали и сделали какие-то пометки в журнале. Пока она доставала из сумки колоду карт, то боковым зрением заметила, как дверь актового зала открылась, и внутрь зашло несколько человек. Резко вскинула голову, чтобы убедиться, что не ошиблась, Это были ее одноклассники. Последним стоял Марк. «Шмелёва, ты идешь или нет? Вообще-то надо было заранее записываться. Я и так тебя пропускаю вне очереди», — поторопила Екатерина Станиславовна. Аня вновь повернулась к сцене и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. «Иди уже, у тебя все получится», — шепнул ей повелитель тьмы. И девочка почувствовала, как на губах сама собой расцветает улыбка. Все получится. Не может не получиться.